Глава 14. К новому замужеству дочери профессор маросевич отнесся с тем же безразличием, как и к предыдущему. Дети взрослые люди, лучше понимают время, чем он старик. Пусть живут, как знают. Зато Вадим пришел в ярость. Как? Выйти замуж за иностранца, уехать в Париж? Теперь в анкетах на вопрос, есть ли родственники за границей, он должен будет писать «Да, есть». И не какая-нибудь там нафталиновая тетя, родная сестра, сама уехала, вышла замуж и за кого? За антисоветчика, ведь он антисоветчик, этот Шарль. Уже были две реплики в известиях по поводу его клеветнических корреспонденций в парижской прессе. Теперь он сам уезжает, Можно представить, какие ушаты грязи будет выливать на советскую страну ее муженек, ее муженек и его зятёк. Да-да, его Вадима Моросевича, зять, муж его единственной сестры, будет публиковать в парижской прессе злобные антисоветские статьи. Ну и ну. Еще в школе Вадим пытался перевоспитать сестру, негодовал по поводу ее образа жизни, трепишница, шляется по ресторанам, потом примирился. Наступили иные времена Сестра вписалась в новый пейзаж уважение не прибавилось Сосуществование стало возможным Их семья спаялась на удачах Все должны вносить свой вклад В копилку семейного благополучия Приносить в дом невзгоды не принято Запрещено Это было условием их жизни Слишком много тяжелого позади А Вика это условие нарушила Нанесла удар в спину разрушила семью, разрушила его судьбу, его будущее. Отцу, конечно, ничего, его жизнь состоялась, его звания, окладов и наград никто не отнимет. А ему, Вадиму, каково придется? Ведь он так успешно начал. Статьи его с удовольствием печатает любой журнал. Он признан одним из самых принципиальных критиков. Что теперь скажут Ермилов и Кирпотин, его покровители? На съезде писателей он им помогал. Носил на просмотр стенограммы и маршаку, докладчику по детской литературе, и Ставскому, докладчику о литературной молодежи страны, и Кузьме Горбунову, докладчику о работе издательств с начинающими писателями. Даже был у Николая Ивановича Бухарина, и у Карла Радыка был. И не в качестве посыльного, а как сотрудник редакционной комиссии, «Стенограмму можно править, но не искажать смысл собственной речи». Владимир Владимирович Ермилов был очень доволен его работой. «Теперь он вынужден будет объяснять, что сестра его, ресторанная шлюха, спуталась с иностранцем, уехала за границу. Он ходил по квартире и стонал словно от зубной боли. Шлюха, шлюха, чертова шлюха! Наконец не выдержал» и ворвался к Вике в комнату. «Прекрати истерику!» «Спокойно», — сказала Вика. «Баба!» Причем здесь ты? Брат? Ну и что? Я не из семьи ушла. Я ушла от одного мужа к другому. Я ушла от архитектора. Пусть у него и спрашивают, почему он так плохо жил с женой, что она ушла. «Ты носишь не его, а нашу фамилию», — закричал Вадим. «Почему ты с ним не зарегистрировалась?» потому что у него есть официальная жена. А ты не жена, ты любовница, вот ты кто. Ты всего-навсего спала с ним. Ты Маросевич, понятно? Я с Шарлем официально зарегистрировалась, взяла его фамилию, получила официальное разрешение на выезд за границу. Чем я нарушила закон? Ты нарушила больше, чем закон. Ты нарушила элементарный долг советского гражданина. Высылка за границу — одна из высших мер наказания — А ты уезжаешь по собственной воле. Позор. Ах-ах, усмехнулась Вика. Какой ты сознательный, какой правоверный. Давно ли ты таким стал? Ведь ты трус. Из трусости и служишь этим хамом. Тебя все презирают. Называют убийцей. Я сама слышала убийцей и холопом. Так что не беспокойся. Тебе за меня ничего не будет. И вообще, перестань читать мне нотации. Надоело». Закрой дверь с той стороны. Вадим вышел, хлопнув дверью. Дрянь, проститутка, сволочь. Если бы ее посадили за связь с иностранцами, то ему было бы тоже не сладко, но все же лучше. Отбрехался, отговорился бы один раз, сестра в заключении или выслана за то-то и то-то, и все. А теперь ее муженек будет напоминать о себе каждую неделю. Обладая ораторскими способностями, Вадим часто выступал. С лекциями, с докладами, на собраниях и совещаниях, на редакционных и художественных советах, много писал. Слово «настораживают» было его любимым словечком. Он употреблял его по отношению к произведениям, разгрома которых ожидал, и, когда такой разгром совершался, он принимал в нем законное участие. В отношении же к произведениям, разгрома которых не ожидал, выражение настораживает, он употреблял, говоря о стилистических и композиционных погрешностях, тусклости отдельных персонажей, скороговорках и так далее. Если это произведение проходило благополучно, то голос Вадима вливался в общий поток словословий, которые, безусловно, не исключают отдельных дружеских и необидных критических замечаний. Если же произведение тоже подвергалось разгрому, а такое случалось даже с вещами, ранее высочайше одобренными, то Вадима опять же выручало спасительное слово «настораживает». Вадим умел очень ловко, своими словами, перефразировать предписанную свыше официальную точку зрения. В отличие от начетчиков, тупых долдонов, которые повторяли фразу за фразой, боясь отступиться даже в запятой, Вадим пользовался изысканными оборотами речи, неожиданными цитатами давно умерших, а следовательно, безопасных авторов, даже латынью – Это создавало иллюзию собственной позиции, независимости суждений, мощной эрудиции. Он прослыл человеком лояльным, но прогрессивным. За первое его ценило литературное начальство, за второе — литературная интеллигенция. К тому же простой, доступный, общительный человек, демократ. Этот стиль Вадим усвоил еще в школе, когда приспосабливался к демократическому поведению тогдашних комсомольцев, комсомольцев 20-х годов, когда старался избавиться от всех видимых признаков своего, так сказать, буржуазного воспитания. Этот демократизм, этот простецкий стилек, рабочий, пролетарский, пригодился ему сейчас в общении с далдонами, начетчиками, гужеедами которых он боялся, но с которыми держался за панибрата. При встречах один на один он хвалил их малограмотные говенные статьи, чего, однако, никогда не делал с трибуны. Но с трибуны никогда дал Донов и не ругал. Таким образом, сохраняя высокий интеллектуальный авторитет, Вадим сохранял и доверие гужиедов. В партию он не вступил. «Беспартийный большевик. Этого достаточно». Нынче беспартийные большевики в гораздо большей цене, чем большевики партийные. С тех спрос другой. Раньше принадлежность к партии давала преимущество. Сейчас, наоборот, чистки, проверка партийных документов – все под стеклянным колпаком. Будь он членом партии, он обязан был бы сообщить в партийную организацию о том, что его сестра вышла замуж за иностранца и уехала за границу – А будучи беспартийным, он никому не обязан об этом докладывать. Он обязан указать это в анкете, но все анкеты уже заполнены. Вне партии его положение было более свободным. В его кругу все понимают любое иносказание, такие же циники, как и он, принимают условия, в которых живут, пишут то, что требуется, выступают так, как надо выступать. И между собой они говорили, как предписано говорить. Восхищались тем, чем полагалось восхищаться, осуждали то, что полагалось осудить. Восхищались без энтузиазма, осуждали без негодования. Шуточками, прибауточками, как бы скрашивали, оправдывали, камуфлировали предстоящее участие в беспощадном разгроме или, наоборот, в неумеренных восхвалениях. Что делать? Кусок пирога даром не дают, надо отрабатывать. Со временем Вадим и насчет Вики успокоился. Полгода как она уехала, а никто ни о чем его не спрашивал. Парижские газеты в московских киосках не продавались, и упражнялся ли ее муженек в пасквелях Вадим не знал. Вика домой не писала, все-таки понимает, что этого делать нельзя». Пришли за эти полгода два письма с московским штемпелем отправления. Значит, послала с оказией. Письма были короткие, жива, здорова. Отвечать просила через некую Нелли Владимирову. Сообщила ее телефон. Вадим категорически запретил отцу отвечать. «Кто такая Нелли Владимирова?» – вопрошал он. «Где гарантия, что она не понесет это письмо на Лубянку?» Связь за границей. Неужели ты не понимаешь, чем может кончиться? Те, у кого есть родственники за границей, это скрывают, а мы будем афишировать». «Но Вадим...» — растерянно бормотал старик. «Неужели я не могу переписываться с собственной дочерью?» «Не можешь. Даже она это понимает. Не пишет на наш адрес. Передает через кого-то. Знает, чем это чревато. Но Вадим, папа, смотри на вещи трезво». Она нас бросила. Бросила навсегда. Из Франции сюда не возвращаются. Тех, кто уехал, мы обратно не принимаем. Она захотела той жизни, не пожелала думать, какой станет наша жизнь здесь из-за ее отъезда. Тебе придется теперь писать в анкетах. Дочь уехала за границу, живет во Франции. Конечно, ты знаменитость. Но неприкосновенных теперь нет, запомни это» а я на идеологической работе. Там родственники уехавших за границу не нужны, там таким не доверяют. Я, конечно, понимаю, ты считаешь меня эгоистом. Думаю, мол, только о своей карьере. Нет, меня в данном случае прежде всего интересует этическая сторона вопроса. Она не посчиталась с нами. Почему мы должны считаться с ней? Самим фактом своего отъезда она поставила нас под удар почему мы должны расшаркиваться перед ней. Она ничем не рискует, мы рискуем всем. Она нас вычеркнула из своей жизни. Ее письмо – пустая формальность. Она им тешит свои так называемые родственные чувства. Ах, как же папенька, братец! Ах, мон шер, мон фрер! Ведь французы это очень любят. Еще Лев Николаевич Толстой подметил, помнишь, «Войне и мире». О, ма мэр, ма пуве мэр! «О, моя мама, моя бедная мама!» «Все это притворство. Вот так, отец, я на этом категорически настаиваю». «Ну что ж, Вадим, поступим, как ты считаешь нужным», — согласился Андрей Андреевич. И все же профессор Моросевич позвонил Нелли Владимировой, заехал к ней и передал Вике письмецо. «Он и Вадим живы, здоровы, все у них в порядке». Рад, что и у Вики тоже все хорошо. «Только прошу вас», — сказал старик Нелли, «не обмолвитесь моему сыну, что я послал это письмо. Он не в ладах с сестрой». «Пожалуйста», — равнодушно ответила Нелли. Профессор Моросевич не сообразил, что Вика подтвердит получение его письма. «Папочка дорогой, весточку твою получила». Ответ ее попал в руки Вадима ты можешь мне объяснить, что это значит?» Отец мямлил. Позвонил этой даме, просил всего лишь передать привет. Стоит ли создавать проблемы из-за пустяков? «Поступай как хочешь», — холодно ответил Вадим. «Но если ты намерен продолжать переписку, нам придется с тобой разъехаться». «То есть как?» — не понял профессор. «Нам придется разменять эту квартиру. Я буду жить отдельно». Такая угроза ошеломила старика. Он не мыслил, не представлял себя вне этой известной всей Москве квартиры».